Глава четвёртая. Цветы ли все стоят в России, и птицы ли поют? Но с ней душа в любой красе находит свой приют. И в мире целом нет глубин, и в мире нет вершин, что не напомнили бы мне о джин, любимый джин. Роберт Бёрнс. Вместе со служанкой мы довольно быстро дошли до моих покоев. Едва дверь закрылась, Я повернулась к девчонке и приказала: "Переодень меня. У меня ведь есть гардероб. Найди там что-то менее нарядное". Приказывая, я основывалась исключительно на прочитанных фэнтезийных книжках. Там принцессы каждый раз после замужества получали целый гардероб в приданое. Ну или же щедрый муж приказывал заранее пошить жене кучу шмоток, чтоб не позорила его своим затрапезным видом. И сейчас я искренне надеялась, что у её высочества принцессы Ириси есть что-то ещё, кроме платья, в котором она выходила замуж. И не ошиблась. В гардеробе действительно нашлась куча платьев, в том числе и домашних, скромных, простеньких, явно не подходящих под статус принцессы. Впрочем, прямо сейчас ничего другого мне и не нужно было, а потому надо было выбрать что-то из того, что висело переодеться и только потом думать об остальных проблемах и заботах. Скинув подвенечное платье, я с радостью переоделась в то, в котором и посуду побить можно, и мужа лесом послать, если он, конечно, заявится ко мне. Да все можно при желании, не жалко вещи спортить. Светло-коричневое длинное платье, длинное и закрытое, я жалеть точно не собиралась. Благо, подобных нарядов в шкафу оказалось приличное количество. «Ты служанка?» уточнила я у Лины, когда она справилась с моим приказом. Или у тебя есть другие обязанности? Я убираю на первом этаже Росса, пискнула это чудо. Росса? Я негодующе фыркнула. Память Риси подсказывала мне точный перевод слова. Так-то ты называешь принцессу, свою будущую императрицу. Девчонка пошла пятнами, похоже, сильно испугалась. Чего, интересно? Простите, ваше высочество. «Мы не знали», — выдавила из себя, заикаясь. «В смысле не знали? Им же должны были сообщить, что хозяин женился. Этот де...» «Мой ненаглядный муженек не сказал слугам, кого намерен привезти в дом? Или он постоянно кого-то приводит не особо высокого ранга, и поэтому меня тут ни в грош не ставят?» «Нет, ну сволочь же! Полная! Бабник! Козлина!» «Теперь знаешь...» — раздраженно передернула я плечами. «И остальным передай». Да, ваше высочество, быстро и часто закивала Лина. Я уселась в кресло, так чтобы Лина оказалась напротив. Расскажи мне, где я оказалась, в подробностях. Дурить так по полной. Это империя драконов, ваше высочество. Правит здесь Ричард Наргайский. Послушно начала перечислять факты Лина. Ваш муж. Здесь живут только драконы? уточнила я. Нет, ваше высочество. Но их здесь больше всего. Остальные расы им подчиняются. Ты дракон? Нет, ваше высочество. Я смесок, наполовину оборотень, наполовину человек. Вот так вот, да? То есть я попала в фэнтезийный мир с драконами как главной расой. Не удивлюсь, если и магия здесь есть. Круто, блин. Хотела сказку получи, можешь даже не расписываться. Владей, Ирочка, всем этим добром. Наслаждайся новой жизнью. Кому же спасибо говорить, только матом за такое счастье. Мой муж часто приводил сюда женщин. Резко сменила я тему. Лина покраснела, отвела глаза, но ответила: "Да, ваше высочество. Последний раз вчера, ваше высочество. Чудесно, просто чудесно". Осталось задать контрольный вопрос. В эту комнату Нет, ваше высочество, в свою спальню. Кабелина Что ж, я учту, где именно его динамит. Нет, динамит его я буду везде, но там, в его спальне особенно. Где он сейчас? Не знаю, ваше высочество, но во дворце его нет. Слуги чувствуют его присутствие. Ах, нет во дворце. То есть он женился на принцессе, закинул её в свой дворец, как надоевший сундук со шмотками, а сам при этом исчез, и прислуга понятия не имеет, где он. «Ну хорошо же, любимый и ненаглядный муженек, я тебе устрою встречу, да такую, что ты вовек не забудешь!» Память Ирисии очень даже кстати подкинула несколько вполне годных вариантов. Я нехорошо улыбнулась. Лина, увидев это, резко побелела. «Не бойся, девочка, тебя моя шалость точно не коснется. Проводи меня в хранилище магических амулетов». Я поднялась из кресла. «Что? Что ты стоишь?» «Туда есть допуск только у императора, ваше высочество», — проблеяла испуганная Лина. «Да ладно! А почему я тогда на сто процентов уверена, что это хранилище мне поддастся? Опять какая-то неизвестная мне деталь? Что-то, чего я не знаю или что могу упускать из вида? Ладно, потом разберемся. Сейчас важнее другое». «Обойдусь без его доступа», — кровожадно ухмыльнулась я. «Да не бледней ты так!» «Магия всегда подтвердит, что я тебя заставила. Ну?» Лина подчинилась. Изредка вздрагивая, словно от страха, она вышла из спальни и пошла медленным шагом по коридору, прочь от лестницы. Минут через десять мы с ней миновали шикарную залу и вошли в еще один коридор. Там-то возле второй по счету двери Лина и остановилась. «Свободно», — приказала я. «Девчонку как ветром сдуло. Вот же трусиха!» Так, ладно, как открывается эта дверь? Я внимательно осмотрела деревянную дверь, обитую по краям железом, и, чуть поколебавшись, приложила ладонь к поверхности дерева, прямо возле ручки в форме змии. Угу. Пару секунд ничего не происходило, а затем дверь открылась, бесшумно ушла в сторону, давая мне доступ в столь ценное хранилище.